Пятый метод. Изучаем правила рынка. Политэкономия — это наука общественная, изучающая вопросы торговли и развития общества. И естественно, что эти законы объективны, в них никто не может вмешиваться и устанавливать какие-то свои собственные законы. Основной закон описан философом Карлом Марксом «Закон стоимости». Согласно ему, любая вещь продается в соответствии с ее стоимостью. Но есть потребительская стоимость, которая сама по себе уже стоимости не имеет. Например, вода из ручья не имеет стоимости. Но если человек набрал бочку воды и стал ее продавать, то вода уже будет иметь потребительскую стоимость, потому что стоимость вещи определяется количеством труда, вложенного в производство этой вещи. Туда же закладывается и зарплата работникам. Переплатить – это разврат, недоплатить – это воровство. При социализме закон стоимости не учитывался. В этом плане роль торговли, конечно, велика. К примеру, мне нужна какая-то книга, которая продается в Питере. Она там стоит дешево, а здесь, в Москве, дорого. И мне все равно легче купить в Москве, потому что иначе я все равно потрачу деньги на железнодорожные билеты в Питер и время. С точки зрения экономистов, спекуляция – это совершенно ненужный термин. На этом основании вся торговля. Когда я придумал и выпустил какой-то новый товар, то, естественно, хочу на нем много заработать. Когда этого товара мало, я могу продать его по общей стоимости. Но соседние капиталисты уверены, что я много зарабатываю, и они начнут вкладывать деньги в это же производство, и через какое-то время опять будем продавать по высокой стоимости. А если будет перепроизводство, то тогда приходится продавать ниже стоимости, но здесь надо не просчитаться, чтобы не обанкротиться. Вообще рынок сам себя регулирует. Регулировка с государственных позиций абсолютно не нужна. Рынок сам устанавливает свои правила. Если, к примеру, лавочник у вас во дворе может продавать вещи в два раза дороже их реальной стоимости, но вы все равно у него купите, потому что вам удобно спуститься к нему и приобрести необходимое, чем ехать за этой же вещью за 3 девять земель. Так закон стоимости пробивает себе дорогу. И развивается конкуренция. Предприниматель должен первым выйти на рынок с аналогичным товаром. За это каждый раз идет жесткая борьба. Так модельерам, к примеру, нужно быть настоящими провидцами, чтобы предугадать, что будет в моде через какое-то время, и выпустить это чуть раньше конкурентов, которые начнут выпускать требуемый людьми товар в большом количестве. «Чуть опоздал, и сверхприбыли не получишь». Рискованное дело, поэтому надо всегда изучать рынок, знать, где продают вещь дешево, где дорого. Совершил ошибку, не просчитал все, остался без штанов. Рынок регулирует и качество товара. Например, один завод уже много лет выпускает одну и ту же модель самолета, а другой концерн усовершенствовал эту модель и выпустил ее на рынок раньше конкурентов – и все стали покупать новые и более качественные самолеты. Такую конкуренцию надо бы поощрять уже государству. Возьмите наши автомобили. Вы же видите, что они у нас делаются так, что нуждаются в активной предпродажной подготовке, иначе покупатели даже не взглянут. Помню, я покупал в свое время шестерку за тысячу долларов. но на ней нельзя было ездить в том виде, в котором нам ее продали. Пришлось самим доделывать недостатки. Мы, кстати, и специалистов также выпускаем, врачей, во всяком случае. Когда студент заканчивает мединститут, у него есть диплом врача, но он нуждается еще в дополнительной подготовке. Ну и, конечно, когда государство делает свой продукт, то он, как правило, получается дешевый, но не качественный. Поэтому лучше покупать дорогие иномарки, но не наши дешёвые жигули. А чиновники настолько уже привыкли всё регулировать, что не остановишь. Как до власти добрался, так и начинает регулировать. Хотя всего-то и надо. Просто качество продукции сделать лучше, а цену даже наоборот увеличить. Итак, подытожим. Развитие товарного производства и превращение его в современное рыночное хозяйство осуществлялись на основе действия закона стоимости. Это экономический закон, согласно которому производство и обмен товаров происходят на основе их стоимости, величина которой определяется общественно необходимыми затратами труда. Если затраты труда больше общественно необходимых, то та часть затрат, которая превышает последние, обществом не признается, что позволяет регулировать величину товарного производства. Является ли этот закон всеобщим, касающимся не только экономики, но и биологии? Да, возьмем, к примеру, мое предплечье. Оно снабжается плечевой артерией, Она раздваивается на две магистрали и так идёт по всей руке, распределяя кровь. Но вдруг случилась некая травма, и моя плечевая артерия оказалась перерезанной. Кровь не поступает. Что с рукой станет? Усохнет? Чёрт с два! Не усохнет. Организм принимает меры. В руке есть незаметные мелкие коллатералис радиалис, лучевые, коллатеральные артерии, которые снабжают локтевой сустав, длинный и короткий разгибатели запястья, плечелучевую мышцу, и вот по этим артериям кровь начнет поступать, и с рукой ничего не случится. Также действует и закон стоимости. Он может увеличивать цену, уменьшать, но денежный поток, кровоток, узкий или широкий, все равно будет продолжаться, вдыхая жизнь в экономику. Совет. Когда будете руководителями у руля, не нарушайте закон стоимости. Когда будете руководителями у руля, не нарушайте закон стоимости. Номер не пройдет. развалится все. При частной собственности все должно быть в частных руках, а государство должно исполнять общие регулирующие функции. Причем частная собственность определяется природой человека. Коммунизм можно и в Африке внедрять. Почему? Там есть фрукты, овощи, а мы находимся в той зоне, где материальные блага Добываются в течение лета, складируются и сами же едим. На юге производить плодоовощную продукцию гораздо проще. Заплатил налоги и государство тебе обеспечит охрану твоей собственности, и потом ты какую-то часть налогов отдаешь. Сейчас коммунисты предлагают популистские решения — национализировать экономику, но они уже в советские времена. национализировали. Когда перешло все в частные руки, пошел откат. Но опять же, возвращаться к государственной собственности не получится. У человека должен быть собственный интерес, а на охрану своей собственности он выделит деньги. Идея общественной собственности противоречит природе человека, но все равно будут накапливаться богатства. В 1990-е существовали Подпольные учреждения, которые готовили различные товары. Конечно, многие подпольные учреждения готовили плохую продукцию, но были и такие, что выпускали качественный товар. Недаром же люди в те времена с утра на барахолке ездили закупаться. Лирическое отступление о последствиях нарушений законов рынка. У нас в 90-е годы в медицине ввели кооперативы. Великолепно в начале было. Кооперативы платили десять процентов налогов государству. Я кооперативу платил как работник двадцать процентов. Десять процентов оставалось на руководителей. Десять процентов государству. Мне оставалось семьдесят восемьдесят процентов. Посетители кооператива платили сто рублей. Мне оставалось восемьдесят рублей в результате когда стали нарушать эти принципы врачу кооператива платили тридцать и из них еще и налог государства уходил и я получал двадцать пять в итоге пациент вам платил сто а вы получали всего двадцать пять стали темнить когда больной ко мне приходил первый раз оплачивал через кассу потом больной понимал что можно мне лично платить Правда, если я видел, что с этим человеком нельзя связываться, донесет, да я от оплаты отказывался. А если он был нормальный человек, то через какое-то время мы договаривались. Он приходил ко мне, платил мне 50 рублей вдвое дешевле, чем в кассу. Я получал в итоге вдвое больше, а государство получало... кукиш с маслом, и оно не знало, что между нами, врачом и пациентом, происходило. Свою долю получали и медсестры, и лаборанты, поэтому они тоже заинтересованы. А в регистратуре сотрудники продолжали сидеть на окладе. Им должны были хоть копейку от каждого больного давать. Так сотрудница пропустила бы через себя человек сто, получила бы рубль. А так как ей безразлично, сколько человек обратится в поликлинику, то она могла и нагрубить, и нахамить, а в итоге больной мог развернуться и не дойти до врача. Но что было делать? Ведь кооперативом руководили социалистически подготовленные люди, зараженные идеей социальной справедливости. Я не знаю, что там делается сейчас. Я 12 лет назад из медицины умотал. Но тогда было именно так. Я организовал клуб «Кросс», клуб, решивших овладеть стрессовыми ситуациями. Я читал лекции. На лекции собиралось человек двести. Мне должны были заплатить очень много. Но меня сразу посадили на оклад. Почему? Я заработал. Все получали проценты. У меня получился процент такой, что раз в семь больше, чем у всех остальных. Мне говорят, это несправедливо. Но я же столько заработал, я не виноват. Но в итоге мне урезали мои же доходы. Тогда я просто ушел и увел всю свою группу. Руководители психотренингов получали столько, сколько к ним пришло слушателей. Трое пришло или десять, столько и получили. Волей-неволей, если хочешь много получать, больше работай. Я в свое время работал под руководством психотерапевта В.М., который проводил семинары в домах культуры, но и ко мне приходило не меньше. Он платил почасовые оклады. Естественно, когда я показал, на что я способен, то сразу приобрел известность. Но я сейчас туда не езжу. Он не догадался, почему». Ко мне пришло 175 человек, каждый из них заплатил по 10 рублей, по тем временам большие деньги. Так я думал, ты мне давай по пятерке с каждого билета, а М мне платил как всем. Он, правда, потом сообразил, что неправильно поступал, но уже без меня. В общем, несправедливая система оплаты приводит к тому, что люди стараются работать сами на себя. хотя. на предприятии выгоднее. Совет. Тратьте деньги на то, что выгодно. Если вы мало получаете, значит вы мало стоите. Соображайте, как получать больше. Простая политэкономия. Билет на концерт Аллы Пугачевой на первые ряды стоит 10 тысяч рублей. Это считается недорого. У нас один день на курсах мастер-класса – 3 тысячи рублей. Считается, что дорого, но вы подсчитываете выгоду. Какой эффект вы получите от концерта Аллы Пугачевой, к которой я отношусь с большим уважением? Получите какое-то удовольствие для слуха. Но что-то в вашей жизни произойдет? Что-то к лучшему изменится? Ничего. А после моих семинаров вы можете из грязи в князи выбиться». Я же знаю, что закон стоимости действует. Единственное, что мне приходится делать, самому делать себе рынок. Я вначале продаю себя дешево, а вы начинаете богатеть, начинаете умнеть и понимаете, что мне надо платить больше. Если народу много, я подумаю и увеличу цену вдвое. Те, которые согласятся с ценой, останутся. Надо понимать, что иногда приходится работать и бесплатно, и дешевле, чем ты стоишь. Но я знаю, сколько я стою на самом деле. Но вообще народ у нас халяву любит, и я с этим не согласен. Если приобрел дешевую вещь, а потом оказалось, что она стоит гораздо дороже, пойди и доплати. На эту мысль меня натолкнул такой случай.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 и преподнесла хотя бы букет цветов, он бы её запомнил, и она, по-видимому, попала бы на приём к нему пораньше. И вдогонку к этой теме хочу предложить вам небольшой тест. Вам на склад завезли сорок бочек солёных огурцов. В одной из бочек с маркировкой огурцы оказалась бочка солёных грибов великолепного качества. Что будете делать?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 Я тоже получил свою долю и обрадовался. Сейчас я смотрю на это несколько иначе. Надо доплачивать за дорогое приобретение. Совет. Повышайте квалификацию, зарплата повысится. Это я к чему вам все рассказывал. Работайте, повышайте квалификацию и получайте в соответствии с законом стоимости или еще и больше, коль вас раскушают. Обычно, само собой, так все и получается. Еще подсказка о том, как повысить заработки. Как у меня появилась группа, состоящая из одних олигархов. Пришли ко мне солидные люди и говорят, «Не хотим со всем этим кагалам сидеть на одних табуретках. Мы вам заплатим, и вы только с нами занимайтесь». Сейчас у нас даже нарисовываются группы, с которыми мы будем проводить семинары на корабле. Так что если работаешь и знаешь себе цену, закон стоимости пробьёт. Но ещё раз напоминаю, закон стоимости говорит, что вначале иногда надо продавать или продаваться дешевле. Это рыночный ход. Мне надо, чтобы мои ученики что-то зарабатывали. Тогда я за свою консультацию вздрючиваю цену на 10 пятнадцать тысяч, а у них нет, и тогда они идут на консультации к моим ученикам. Если кто-то решает нас обмануть, пусть обманывает. Он сам начинает работать, лишается нашей теоретической подпитки, останавливается в развитии. Но если нет, то и слава богу, законы существуют, их не обойти, не объехать. А популистские решения, все разделить, отнять, ни к чему не привели. Если человек умный, и он хочет много зарабатывать, а вы хотите его обобрать, не сомневайтесь, он найдет способ сохранить свои богатства. Закон Адама Смита. Хочу поспорить про закон Адама Смита, который гласит, что 35% налога способствуют развитию производства. Нет. Он больше способствует загибанию производства. Объясню, чтобы было понятно. Вот наш продукт. Хочется заработать много и производителям, и государству. Государство берет много, больше 35%. В итоге идет падение производства, и в следующий раз государство соберет меньше налогов. То есть при нормальных налогах растет производство, И государство собирает больше налогов. Когда налоги очень большие, идет спад производства, и налогов собирается меньше. Совет. Отбирая что-то у других, сами зарабатывать не научитесь. Короче говоря, не говорите на тему «давайте отберем у богатых, раздадим бедным». Если даже отберете и получите, что хотели, но работать лучше вы не научитесь. как известно из классики самый главный капитал люди кадры решают все правильный был советский лозунг если говорить о качестве то это должно быть качество кадров представьте себе на секунду что из японии или америки в российскую глубинку пригонят самую совершенную медицинскую технику а люди останутся теми же необученными что будет Они эту технику разломают или она от пыли сама испортится. Как говорят, самая главная деталь в автомобиле – прокладка между сиденьем и рулем, то есть сам водитель. В качестве примера сейчас идет модернизация здравоохранения. Покупают приборы УЗИ для медпунктов, где работают фельдшеры. Приезжаем с проверкой на один такой пункт, А фельдшер на этих аппаратах УЗИ сушит простыни. А страна миллиарды тратит на создание качественной медицины. Лирическое отступление о фразе «всё своё ношу с собой». Как можно обойти законы природы? Они не знают исключений, они всегда действуют. Товарищи женщины! Как вы можете жить счастливо, если вы выходите замуж за дешёвого человека, то есть неравного себе? И вы хотите его сделать дорогим, то есть богатым и успешным? Тридцать лет он не смог себя сделать дорогим, а вы хотите это сделать за один-два года? Если вы научитесь мыслить философски и политэкономически, может, начнёте принимать правильные решения. Если бы мужчина женился на женщине, у которой своего капитала было столько же, сколько твоего, то у них бы не было проблем. Также счастливы те семьи, где не просто имеют свое имущество, но и умеют зарабатывать. Потому что если ты имеешь имущество, но не умеешь зарабатывать, ты его потеряешь рано или поздно. Это давно известная истина. Римские историки рассказывают, будто в дни завоевания персами греческого города Приены За толпой беглецов, еле тащивших на себе тяжелое имущество, спокойно шел налегке мудрец Биант. Когда его спрашивали, где его вещи, он усмехаясь говорил: «Все свое ношу с собой». Оказалось, что Биант был настоящим мудрецом. По дороге все беженцы растеряли свое добро, и скоро Биант кормил их на те подарки, которые он получал, ведя в городах и селах поучительные беседы с их жителями. Смысл рассказа — внутреннее богатство человека, его знание и ум важнее и ценнее любого имущества. Недавний пример была у меня на приеме Надежда М. Ее муж был главой фирмы, но фактически она всем заправляла. Но у них произошел конфликт, и муж ей сказал «Я тебя обдеру». Я спросил у Нади «Ты зарабатывать умеешь?» «Умеешь». «Никакое тебе имущество не надо». Она дернула из Сочи в Питер и оставила мужу все магазины, которые у нее были. Он разорился, а она развернулась. Она даже не потеряла покупателей, они стали из Сочи приезжать в Питер. «Совет. Самое выгодное вложение — вложение в самого себя». «Самое выгодное вложение — вложение в самого себя». И тогда вы так же, как древнегреческий философ, скажете «все свое ношу с собой» и не будете дергаться из-за какого-то имущества. Даже если это квартира или дом, вы построите себе дворец в другом месте, а тот, кто у вас отнял прежний дом, разорится, а жилище придет в запустение. На этом я краткий курс политэкономии закончу. Что еще развивает наше мышление? Знания психики. Поэтому сейчас я вам немного расскажу о трех гениальных ученых психоаналитики и психиатре Зигмунде Фрейде, психологе и философе Эрихе Фромме, психиатре и психологе якобы Морено.